Глава 15. Сталин вышел из веранды на пять минут и вернулся с двумя разными тонкими коробочками и маленьким мешочком. Поставил передо мной. Здесь, как мы и договаривались. Потом получите половину деньгами, половину оружием. А вот тут список вооружения и цены, которые вы можете выбрать. Достал листок из одной из папок. Сначала я открыл маленькую коробочку. В ней небольшое колье, где большие жемчужины, украшенные мелкими камешками. Небольшое, но очень изящное колье. Как раз для Александры. Второе, более массивное, изображает две скрещенные ветви растения в центре. Тут только золотая основа и разной величины алмазы и брилли бриллианты. Не сказать, чтобы супердорогое, но изящное, даже красивое. В мешочке пять алмазов, для качественных бриллиантов им явно не хватает граней, размером с горошины. Посмотрел на свет, чистые. Точнее определить может только ювелир, да и не знаю я сейчас на них цены в Европе. Скажите, а что вы еще можете сказать об Муссолине? Задает вопрос Сталин, еще раз, уже сам пересматривая заметку в газете. Тяготеет больше к англичанам, но старается выдавить их из Средиземноморья, считая там все своим. Пытается восстановить Священную Римскую империю. Поддерживает разные радикальные группировки от политических до криминальных, снабжает их деньгами и оружием. Недавно передал большую партию оружия и денег в Афганистан для борьбы против вас и англичан. Значит, там скоро будет война. В конце медленно произношу. А действительно, будет ли там война? Но наши опять все прошляпят и придется отражать две крупные банды басмачей. Потом англичане вмешаются, немцы сыраны, а в 1929 году придется в срочном порядке формировать войска под предводительством Камкора Виталия Примакова. Ничего, кроме больших расходов, страна от афганского похода не получит. Примечание автора. Чет я такого не помню, но торговать с Муссолини можно и нужно. Все-таки его взгляды больше на северную Африку направлены. Не имея собственных ресурсов, им надо уголь, нефть, руду, хлеб, лес и другие. Как раз все, что у вас есть. «С фашистами?» – нахмурился Сталин. «И чем только ваши дипломаты занимаются?» – покачал я головой. «Вы мне обещали рассказать, где взять 2,5 миллиона наличной валютой». Вывел трубку Сталин и опять скакнул на другую тему. «Ваш, ну не знаю, как назвать, пусть будет сотрудник, который участвовал в убийстве графа Мирбаха, получил в Китае от немцев за что-то 2,5 миллионов наличными. Яков Блюмкин должен был вместе с экспедициями спецотдела ОГПУ и экспедицией Николая Рериха найти легендарную Шамбалу». Впрочем, были у этой экспедиции и более приземленные цели, а именно контроль английского влияния ия в Китае, получение разведданных, а также организация свержения Далай-ламы 13-го. Эту операцию курировал лично Дзержинский. На нее было выделено 600 тысяч долларов. Осенью 1925 года Блюмкин присоединился к экспедиции Рериха под видом монгольского ламы. Там он где-то и снюхался с немцами, если только не работал на них еще раньше. Историческая справка. И смотрю на Сталина, как отреагирует. Вот такие у вас союзники, которые интригуют против вас и поставляют оружие в Китай. Закончил я. Сталин уставился на меня. Я же, как ни в чем не бывало, долил себе чаю, положил лимон и стал помешивать ложечкой в стакане. Чай был хороший, что-то из красных сортов. Стал в пол глаза рассматривать список винтовок. Может, коньяка пару ложечек для аромата? Взял себя в руки, вож страны советов. А не откажусь, весело я и слегка махнул рукой. Сталин достал из тумбочки старую глиняную бутылку и долил мне и себе по пару ложек в стаканы с чаем. Может, тогда еще придумаете, что нам делать с бывшими засевшими в Китае? По воспоминаниям современников, расположенный на севере Китая Харбин в 1920-30-х х выглядел как типичный русский провинциальный город. В этом осколке империи проживало около 200 тысяч белых эмигрантов. На улицах звучала только русская речь. В 1927 году корпус морской пехоты США расположился в непосредственной близости от городов Шанхай и Тяньзинь. Историческая справка. «Они постоянно пакостят на нашем КВЖД», – спрашивает меня. «Переселить и поделиться», – брякнул я. «Да? И куда?» – удивился он. Я со вздохом вытащил последнюю большую карту мира из портфеля и карандаш, понимая, что больше ее не увижу, и расстелил на столе. Вот сюда. Обвел Таджикистан и Ферганскую долину. Назовем это место треугольником противоречий. Эту территорию нормально контролировать вы и через 50 лет не сможете. Тут такой клубок интересов, что сам черт ногу сломит. Обвожу место карандашом. Вы говорите, как самый настоящий русский, рассматривая карту, сказал Сталин и тут же пристально посмотрел на меня. Как у вас говорят, с кем поведешься, от того и нахватаешься, отшучиваюсь я. Правильно наберёшься, поправил он. И как их туда переселить? Найдите у себя пару царских генералов, которые не могут терпеть друг друга. С каждым заключите соглашение и переселите туда. Объявите на весь мир, что часть района Туркестана является независимым русским княжеством или ещё каким отвечаю я. Ты знаешь, сколько крови было пролито моими боевыми товарищами, чтобы установить там советскую власть? Засопел зло Иосиф Виссарионович. Не преувеличивайте. Никакой советской власти там нет и вряд ли скоро будет. А крови вы там можете пролить во много раз ещё больше. Там и своих местных куча народов со своими интересами. Плюс англичане с итальянцами лезут. Китайцы, за ними японцы подойдут и американцы. Так что если вы там создадите независимую Россию, как бы граница с вами для них и вам с ними не стала самым спокойным местом, Улыбаюсь в ответ. Потом они накопят силы объединятся и сделают агрессию против СССР и ударят в самое неподходящее для нас время, как Польша опять стал набивать трубку Сталин. «А сейчас они, что, с вами не воюют? Почему вы думаете, что они объединятся? Они в вашу гражданскую войну согласия найти не смогли. А будет их там человек 20 разных командиров, тем более. А ваша задача, чтобы и не смогли, добивайтесь их расширения в другие стороны. Это приведет к конфликтам с соседями, но не с вами, не согласен я». Византиец. «Ну а если смогут и начнут агрессию», — усмехнулся Сталин. «Вы и впрямь думаете, что туда сразу кинутся все ваши бывшие и создавать добровольческую армию? А представляете, сколько надо времени, чтобы на конях дойти хотя бы до Астрахани?» — показывает на карте. Там нет никакой промышленности и снабжение будет их самой больной точкой. Даже если соберут армию, чем воевать будут? При насыщении современных армий пулеметами, пушками и самолетами вы представляете количество перевозимого груза, да еще по пустынным землям. Зато если правильно с ними договориться и поставлять свои товары, то вы сможете воспользоваться их деньгами, которые есть в западных банках. И немалые суммы, между прочим, у некоторых. Создание независимого русского княжества позволит вам выслать некоторым европейским правительствам ваших бывших, а вам наладить контакты с европейскими правительствами. Также вы будете выслать всех своих несогласных религиозных православных деятелей, и, как вы пишете, классово чуждых вам элементов и разных лишенцев, опять пытаясь убедить его в своей авантюре. «Мы собираем бывшую Российскую империю, а вы предлагаете ее разделить», — покачал головой Сталин. «А куда вы денете такое количество несогласных с вашей политикой в стране? Расстреляете? А не боитесь, что кресты соотечественников затянут вас в ад? Может, вы и сделаете что-то хорошее для страны, но вспомнить о вас будут по расстрелянным и замученным людям». В гражданском конфликте победителей нет, если вы, конечно, цените свою страну. Учитесь у англичан, как они создают свои доминионы. В Австралию вообще ссылали самых опасных преступников, и получилась страна. Будем надеяться на бывшее религиозное образование Сталина, любовь к стране и желание разобраться в этом вопросе. Да. Нехорошая перспектива, вздохнул Сталин. Я бы обратил взор на Финляндию и очерчиваю от деревни Котки к озеру Сайма и по озерам до Инариярви границу. Вам надо срочно вступать в контакт со шведским королевством и потихоньку договориться о разделе Финляндии. А когда будет большая война и передел границ, то и Норвегии, изгибая линию до норвежского острова Сирея и дальше захватывая Шпицберген. Остальное пусть займут шведы, не жадничайте. Война ведется не только войсками, но и ресурсами. Нефть это кровь, металл это кости, а нефтехимия и, и химия, чтобы убить противника. Вот вам и надо, чтобы в случае большой войны весь шведский металл шел к вам. Ну и все остальное тоже. Мало того, вам еще и выгодное большое и сильное шведское королевство. Нужно поддержать сейчас шведов в споре за Оландский архипелаг с Финляндией. Вам в Швеции нужен будет очень хороший посол. Пусть хотя бы будет так. Уже сейчас в Швеции экономический кризис, а до следующего года страну начнет лихорадить от забастовок. Надо добиться от Сталина такого соглашения со Швецией, чтобы она не стала вступать в стерлинговый блок с Англией в 1931 году. И не пытайтесь выставлять свои идеи мирных договоров или разговоров на международных конференциях. Опять перехожу на другую намеченную мной тему. Интересно, почему? Очень удивился Иосиф Виссарионович. Во-первых, вам никто не поверит, когда вы пытаетесь сделать одну революцию за другой. Во-вторых, покажите свою явную слабость. В-третьих, ваши внутренние друзья уже все всем доложили, как у вас дела в стране и промышленности. Да и вот, достаю заметку этого года, где на самолете под собственным именем наш ответ летчик Семен Шестаков с бортмехаником Дмитрием Фуфаевым выполнил перелет Москва-Сарапул-Омск-Новосибирск-Красноярск-Иркутск-Чита-Благовещенск-Спасск-Наньян-Корея-Акаяма-Токио и обратно. За сто три часа мужики пролетели почти 22 тысячи километров, за что и были заслуженно награждены орденами Красного Знамени СССР. Вы вообще что делаете? Если вам надо это сделать в военных целях, то это надо делать тихонечко и не трубить на весь мир. Потом нечего летать за рубеж и провоцировать дополнительную агрессию. Вы еще в Англию или Америку перелет сделаете, покажите всем пример, а потом они к вам, только в других количествах и с другими целями, ехидничаю я. Нужно отводить Сталина от американских авантюр. Тогда сбежит летчик Леваневский и выдаст все тайны по авиации. Потом выкрадут и таким способом, переправят какие-то секретные документы в США. Потом, после героических перелетов Чкалова, американцы возобновят программу стратегических бомбардировщиков, летающих крепостей и не только, от которых они уже отказались. Дорого. Очень дорого СССР обернется такое хвастовство. Все-таки мое послезнание дает мне очень большое преимущество. Сначала Сталин выругался на грузинском, внимательно рассматривая, что я очертил. Так чем нам выгодно большое и сильное шведское королевство? Не дал он вбить себя с темы шведов. Скажите, а зачем ваш царь Петр I, не успев приехать из-за границы, сразу стал воевать со шведами? «Официальную царскую версию не надо», — поднял я ладонь. «Так все же», — отвечает вопросом на вопрос Сталин, — «хватит, господин Сталин. Я вам информации дал не на один десяток миллионов, и пока ничего не получил взамен», — делаю жест рукой. «А что вы хотите?» — прищурился он. «Для начала назовите, с какими американскими банкирами вы ведете переговоры о кредитах. Просто назовите их фамилии», — делаю встречное предложение. «Пока Сталин думал и мерил шагами веранду, я просмотрел, что предложили за оружие. Тут и винтовки Штайерман, Лихер, Лебеля, Гра, Гра Кропачека, даже Витали на два с дымным порохом. Предлагают и старые револьверы Смит и Вессон еще войны на Кавказе, а вот японская рисаки нет. Отмечаю позиции с наиболее большим количеством патронов. А что так патронов мало? Недовольный я таким разнобоем? С патронами у нас проблемы, остановился Сталин. Так что вы еще хотите? Несколько ящиков динамита, советских денег и компенсацию за мой испорченный автомобиль. Передайте мне полные права на ваш дредноут Александр III я. В конце декабря 1924 года Советская техническая комиссия во главе с академиком Крыловым прибыла в Бизерту, где составила список кораблей, подлежащих передаче СССР, но планом возвращения корабля на родину помешали политические обстоятельства. Вот так он до сих пор и болтается, ни туда, ни сюда. Немало, удивился Сталин. Зачем он вам? Хочу переделать его на скоростной транспорт. Вру я. Думаете, окупится? Явно не верит мне. Ну и правильно делает. Конечно, если не лесом возить. Переведу его на нефтяное топливо, которым вы меня и будете снабжать бесплатно. По-другому, конечно, будет дорого. Но и обычный груз я возить им не буду. Даже так продолжает сомневаться вождь. Конечно, те сведения, мои комментарии и новые образцы, которые я вам привожу, стоят и не таких денег. Так что с американскими банкирами? Не ухожу от нужной мне темы. Мы ведем переговоры с Форкуаром, Фриманом, Рокфеллером и нелюбимым вами Фордом. Форкуар 40 миллионов, Фриман 50 миллионов, Рокфеллер 5 миллионов, Форд 100 миллионов. Историческая справка. С Александром Третьим так просто не решишь, но я подумаю, что можно сделать к вашему следующему приезду, но только после пятнадцатого съезда партии, категорично заявил он. А? Вырвалось у меня. Также и с миуским полуостровом. Выдохнул дым Сталин. Но у меня к вам просьба сейчас. Посмотрите материалы по тракторам с вашим гостем. И сделайте заключение. И стал перекладывать ко мне папки с документами и книгу, пока я не успел отказаться или потребовать плату. Вот же. Дальше мы согласовали поставки оружия на базу Берсона, передачу денег и другие мелочи. Оружие я взял даже на большую сумму, чем раньше думал. Договорился, что выпустят Надежду Ломанову со мной, если она мне подъедет. Также мне нужно 20 бывших офицеров или нижних чинов, что сидят в крестах в Ленинграде за сопротивление советской власти. Тоже получил согласие. У меня сложилось впечатление, что со Сталиным мы разговариваем последний раз в этот мой приезд. Попрощавшись и подхватив свой потяжелевший портфель, я направился к выходу. Как раз к обеду буду дома. Конец третьей книги.